Человек-микрокосм Так ожил и получил глубокий смысл древний образ человека-микрокосма. От Бернарда Сильвестрийского к Алану Лильскому идет развитие аналогии между миром и человеком, между мегакосмом и той вселенной в миниатюре, какова и есть человек. Эта концепция революционна, хотя мы находим в ней немало забавного например, когда в человеческом существе отыскивают четыре элемента, доводя при этом подобные аналогии до абсурда. Концепция побуждает рассматривать человека в целом, начиная с его тела. Большая научная энциклопедия Аделарда Бацкого распространяется на анатомию и физиологию человека. Это движение сопровождает и подкрепляет прогресс в области медицины гигиены. Человек, которому вернули его тело, подходит к открытию человеческой любви, одному из величайших событий XII века, трагически пережитому Абеляром и которому Дионисий Ружемонский посвятил свою знаменитую и спорную книгу. Этот человек-микрокосм обнаруживает себя в центре Вселенной, которую он воспроизводит, находясь с нею в гармонии к нему ведут все нити. Он пребывает в согласии с миром, ему открыты бесконечные перспективы. Об этом пишут Ганури Атенский и еще замечательная женщина, Абатисса Хильдегарда Бенгенская, которая соединяет новые теории с традиционным монашеским мистицизмом в своих необычных сочинениях ⁇ Либер Скевез ⁇ и ⁇ Либер Дивинориум Оперум ⁇ Исключительное значение имеют миниатюры этих книг, получивших быстро широкую известность. Возьмем хотя бы одну из них, на которой человек-микрокосм предстает обнаженным, а моделью его тела служит любовь. Миниатюра показывает, что гуманизму интеллектуалов XII века не нужно было дожидаться другого возрождения, чтобы добавить это измерение, в котором эстетический вкус к формам сочетался с любовью к истинным пропорциям. Последним словом этого гуманизма было, пожалуй, то, что человек, сам являющийся природой и способный постичь природу своим разумом, может также преображать ее своей деятельностью. фабрика и гомофабер. Интеллектуал XII века, помещенный в центр городского строительства, видит вселенную по образу этой стройки, как огромную и шумную фабрику, гудящую множеством ремесел. Метафора стоиков «мир-мастерская» переносится в более динамичную среду, имеющую более действенный характер. Герхах рихербергский говорит в своей «Liber De Adificio Dio» об этой великой фабрике всего мира, своего рода вселенской мастерской. «Illa magna totitus mundi fabrica, et Кведом universalis officina». На такой стройке человек утверждает себя как мастер, преобразующий и творящий. Заново раскрывается Фабер сотрудник Бога и природы в творении. Великое деяние, говорит Гильем из Конша, есть деяние творца, деяние природы или человека-мастера, подражающего природе. Так преображается картина человеческого общества. В этой динамичной перспективе, придающей смысл экономическим и социальным структурам века общество должно включать в себя все человеческие труды. Ранее презираемые, они входят вместе с этой реабилитацией труда в град человеческий, образ града божественного. Иоанн Солсберийский в поликрацикусе возвращает в общество сельских тружеников, работающих в полях, в лугах, в садах, а затем и ремесленников, сукноделов, как и всех прочих, работающих орудиями по дереву, железу, бронзе и иным металлом. В такой перспективе рушится старая школьная система свободных искусств. Новое обучение должно включать в себя не только новые дисциплины – диалектику, физику, этику, но также научные и ремесленные техники, являющиеся существенной частью человеческой деятельности. Гуго Сен-Викторский в программе обучения, предложенной в Дидоскалеон, утверждает эту новую концепцию. Ганури Атенский развивает ее в своей знаменитой формуле «невежество – изгнание человека, его отечество – наука», добавляя при этом, что началом являются свободные искусства, представляющие собой города-этапы. Первый город – это грамматика, второй – риторика, третий – диалектика, четвертый – арифметика, пятый – музыка, шестой – геометрия, седьмой – астрономия. В этом он просто следует традиции. Но на этом путь не заканчивается. Восьмым этапом будет физика, где Гиппократ обучает странников, добродетелей и природе трав, деревьев, минералов, животных. Девятым оказывается механика, где странники обучаются работе с металлами, деревом, мрамором, живописи, скульптуре и ручному ремеслу. Здесь Нимрод воздвиг свою башню, а Соломон сконструировал свой храм. Здесь Ной изготовил свой ковчег, обучал искусству фортификации и работе с разными тканями. Одиннадцатый этап – это экономика. Все врата ведут в Отечество человека. Тут регулируются состояние и достоинство, различаются обязанности и порядки. Поспешающие в свое Отечество люди обучаются здесь тому, как подойти к иерархии ангелов согласно порядку собственных заслуг. Так, политикой завершается одиссея гуманизма интеллектуалов XII века. фигуры. Среди них, даже среди тех, что учили в Шартре, следует различать личности и темпераменты. Бернард был прежде всего профессором, желавшим дать своим ученикам общую культуру и методы мышления посредством солидной грамматической подготовки. Бернард Сильвестр и Гильем из были в первую очередь учеными, славными представителями наиболее оригинальной тенденции шартерского духа. Они уравновешивают тем самым литературную склонность этого века, соблазнявшую многие умы. Как говорил Элоизи Абеляр, «Более заботясь об учености, чем о красноречии, я слежу скорее за ясностью изложения, нежели за построением слов, за буквальным смыслом чем за риторическими украшениями. «Этому принципу следовали переводчики, сторонившиеся языческих красот. Я ничего не отбросил и ничего заметным образом не изменил в тех материалах, которые вам потребны для возведения вашего замечательного творения», пишет Роберт Честерский Петру Достопочтенному. «За исключением того, что сделал их более понятными» и я не пытался позолотить низкую и презренную материю. С другой стороны, Иоанн Солсберийский – это скорее уже гуманист в ставшем для нас обычном смысле слова. Он предан культурной утонченности и поиску выразительности. Хотя он и шартриц он литератор. И все же он ищет, как сохранить счастливое равновесие. Как Красноречие безрассудно и слепо без света разума, так и наука, не умеющая пользоваться словом, слаба и словно без рука. Люди стали бы скотами, лишившись присущего им красноречия. Гельберт Паританский был, вероятно, самым глубоким метафизиком века. Невзгоды, он стал жертвой нападок и традиционалистов, и святого Бернарда Клервозского не помешали ему вдохновлять многочисленных учеников. К паританцам относят Алана Лильского и Николая Амьенского. И пробуждать усердие как у народа своей епархии в Пуатье, так и у клириков. влияние. В Шартре сформировались первопроходцы. В Париже после поднятых обеляром бурь более умеренные умы стали включать в традиционное церковное образование все то, что можно было заимствовать у новаторов, не вызывая скандала. Этим занимались прежде всего епископ Петр Ломбардский и Петр Едок получивший свое прозвище из-за своего пристрастия к чтению. Книги «Сентенции первого» и «Церковная история второго» представляют собой систематические изложения философских истин и исторических фактов, содержащихся в Библии. Они стали первыми базовыми учебниками университетов XIII века. Через них, открытиями небольшого числа отважных, смогла воспользоваться и масса более осторожных. Интеллектуал-работник и городская стройка Этот тип интеллектуала мог развиться лишь в городских стенах. Его противники, его враги, прекрасно видели это и слали одно и то же проклятие городам с их новой разновидностью интеллектуалов. эти из Турне, аббат Сен-Женевьев, в конце века ошеломлен нашествием диспутасио в теологию. В нарушение священных установлений, божественных таинств и воплощение слова ведут публичные споры. Неделимую троицу режут на части на каждом перекрестке. Сколько докторов – столько заблуждений, сколько аудиторий – столько скандалов, сколько площадей – столько богохульства. Он называет парижских метров торговцами слов. Вендиторис верборум. Так он откликается на сказанное аббатом из Детца, Рупертом, который в начале века, узнав, что над ним насмехаются в городских школах, смело покинул свой монастырь и явился к своим врагам в город. Уже тогда он заметил, что на каждом углу ведут дискуссии и предвидел распространение этого зла. Он напоминает, что строители городов – нечестивцы, поскольку вместо того, чтобы жить на земле – месте, отпущенном нам на краткий срок, они воздвигают и воздвигают новые постройки. Перелистав всю Библию, Аббат набрасывает грандиозную антиурбанистическую фреску. После первого города, построенного Каином, после Иерихона, разрушенного священными трубами Иисуса Навина. он упоминает Енох, Вавилон, Ассур, Ниневию, Библ. Бог, как он говорит, не любит города и горожан. А нынешние города с шумихой, пустопорожних споров между метрами и шкалерами, просто воскресшие Содом и Гамора. Интеллектуал XII века чувствует свое сходство с мастером, с ремесленником, с другими горожанами. Его задача ⁇ изучение и обучение свободным искусством. Но что такое искусство? Это не наука, а техника арс есть техни, а специальность профессора в этом смысле не отличается от профессии плотника или кузнеца. Вслед за Гуго-Сен-Викторским Фома Аквинский в следующем веке выведет все следствия из этого положения. Искусство представляет собой важную рациональную и правильную деятельность, примененную для фабрикации как материальных, так и интеллектуальных инструментов. Это умная техника, предназначенная для делания. Ars est restauratio faccibilium. Таким образом, интеллектуал есть ремесленник. Среди прочих наук они, свободное искусство, называются искусствами, поскольку предполагают не только познание, но также производство, прямо проистекающее из разума. Таковы функции построения, грамматика, силогизма, диалектика, речи, риторика, чисел, арифметика, меры, геометрия, мелодий, музыка, расчеты движения звезд, астрономия. В тот день, когда Абеляр, вновь впав в нищету, замечает, что он не способен возделывать Землю и что ему стыдно попрошайничать, он возвращается к преподаванию. Скалариум, Регимен. Я вернулся к знакомому мне ремеслу, не имея способности работать руками и принужденный работать своим языком. Исследование и обучение Как человек ремесла – Интеллектуал сознает, что его профессия требует подготовки. Он признает необходимую связь между наукой и преподаванием. Он уже не считает, что знания нужно просто копить, но убежден в том, что накопленное следует пускать в оборот. Школы – суть мастерские. Отсюда экспортируются идеи наподобие прочих товаров. На городской стройке профессор в своем стремлении производить Подобен ремесленнику и купцу. Абеляр напоминает Элаизе, что филистимляне хранили в тайне свою науку, чтобы прочие не воспользовались ею. Что касается нас, то обратимся к Исааку, вырыем вместе с ним колодец с живой водой, даже если филистимляне тому препятствуют, даже если они тому противятся. И продолжим копать такие колодцы, дабы о нас. Тоже могли сказать, пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя. Притча 5.15 И выкопаем так, чтобы колодези на наших площадях переполнились таким избытком вод, дабы наука Писания уже не ограничивалась нами, но чтобы мы и других научили ее пить. Такова щедрость интеллектуала. Он знает, что первый от этого выиграет. «Если я смог написать эту книгу», – пишет одному из друзей Герман Далмацкий, – «то лишь потому, что в общественных школах должен был защищаться от хитроумных нападок противников». Орудия. На великой фабрике, именуемой Вселенной, интеллектуал должен найти свое место, то есть пользоваться собственными способностями, применяя их к творческому труду. У него нет иных инструментов, кроме собственного ума, но он может привлекать книги, также служащие для него рабочими орудиями. Насколько далеко мы ушли от раннего средневековья с его устным обучением? Ирод Бердийский заявляет, сегодня неграмотные клирики подобны дворянам, не способным к военному делу. Они застывают перед детской книжкой, словно это театральное представление, поскольку не ведают, что книги – суть инструменты для клирика. Хотя кузнец знает, что сети – суть орудия рыбака. А рыбаку ведомо, что наковальни и молот – инструменты кузнеца. Первый не умеет пользоваться искусством второго, но каждый знает, как называются инструменты, несмотря на свое незнание в использовании этой техники. Этим ремесленникам духа, вовлеченным в расцветающие города XII -го столетия, остается лишь организоваться внутри корпоративного движения, увенчанного коммунальным движением. Такими корпорациями преподавателей и студентов в строгом смысле слова, станут университеты. Они будут творением XIII века. XIII век зрелость и ее проблемы. Очертания XIII века XIII столетие – это век университетов, поскольку он является веком корпораций. В каждом городе, где имеется какое-нибудь ремесло, объединяющее значительное число занятых им, ремесленники организуются для защиты своих интересов и для установления монополии на прибыль. Институциональная фаза городского развития материализует политические свободы, завоеванные коммунами, а в корпорациях позиции, достигнутые в экономической области. Эта свобода двусмысленна. Независимость она или привилегия? Мы обнаружим эту неоднозначность и в университетской корпорации. Корпоративная организация цементирует то, что уже обеспечено ею. Будучи последствием и санкцией прогресса, она уже выдает одышку – начало упадка. Перечисленная относится и к университетам XIII века, в полном согласии с контекстом столетия. Демографический рост достигает вершины и замедляется. Население христианского мира остается статичным. Гигантская волна распашки целины, отвоевавшая земли, необходимые для пропитания возросшего населения – разбивается и останавливается. Созидательный порыв воздвигает сеть новых церквей для христианского мира, построенных в новом духе, но эра возведения великих готических соборов завершается вместе со столетием. Тот же поворот обнаруживается в университетах. В Болонье, Париже, Оксфорде прекращается рост числа студентов и преподавателей, а университетский метод – схоластика – уже не создает более высоких монументов, чем суммы Альберта Великого, Александра Гальского, Роджера Бекона, святого Бонавитуры и святого Фомы. Отвоевав себе место в городе, интеллектуал оказывается неспособным осуществить выбор будущего перед лицом новых альтернатив. В серии кризисов, кажущихся кризисами роста, но уведомляющих о наступлении зрелости, он уже не может осуществить выбор в пользу обновления. Он укрепляется в социальных структурах и в своих интеллектуальных привычках. Он в них вязнет. Истоки университетских корпораций зачастую так же темны, как и у всех прочих ремесленных цехов. Они организуются постепенно, последовательными завоеваниями, происходящими по тому или иному случайному поводу. Уставы часто санкционируют завоеванное с большим опозданием, Мы не всегда можем сказать, что находящиеся в нашем распоряжении статуты были первыми. В этом нет ничего удивительного. В городах, где они сформировались, университеты являли собой немалую силу числом и качеством своих членов, вызывая беспокойство других сил. Они достигали своей автономии в борьбе то с церковными, то со светскими властями. против церковных властей. Сначала начинается борьба с церковными властями. Преподаватели университетов были клириками. Местный епископ считал их своими подданными. Преподавание было функцией церкви. В качестве главы всех школ епископ издавна делегировал свою власть кому-то из помощников, в XII веке именовавшихся обычно «Схоластикус» и кого вскоре стали именовать канцлером. Последнему совсем не хотелось расставаться со своей монополией. Там, где эта монополия не была абсолютной, где аббаты достигали прочных позиций со своими школами, они представляли собой других противников университетской корпорации. В конце концов, культура есть дело веры, а потому епископ притязает на сохранение контроля над нею. В Париже Уже в 1213 году канцлер практически утрачивает привилегию вручать лицензы, то есть право на преподавание. Это право переходит к университетским мэтрам. В 1219 году канцлер в связи с приходом в университет монахов нищенствующих орденов пытается противостоять этому новшеству и при этом теряет все оставшиеся у него прерогативы. В 1301 году он перестает быть даже официальным главой школы. Во время Великой забастовки 1229-31 годов университет выходит из-под юрисдикции епископа. В Оксфорде епископ, удаленного от него на 120 миль Линкольна, официально возглавляет университет через своего канцлера. Тогда, как аббат монастыря Осеней и приор Фрайс Фрайсвайда сохраняют лишь почетные звания. Но вскоре канцлер поглощается университетом. Его начинают здесь избирать, и он становится официальным представителем не епископа, но самого университета. В Болонье ситуация была более сложной. Церковь долгое время не интересовалась преподаванием права, считая его делом мирским. Лишь в 1219 году главой университета становится архидиакон Болонии, функции которого напоминают функции канцлера, так его иногда и называли. Но его власть была внешней, он довольствовался тем, что председательствовал на защитах и разбирался с оскорблениями, нанесенными членам университета. против светских властей. Борьба ведется и против светской власти, прежде всего против королевской. Суверены хотят наложить свою руку на корпорации, приносящие богатство и престиж их королевствам, на этот питомник, взращивающий для них чиновников и функционеров. Преподаватели университетов живут в городах их королевств, а потому Им стремятся навязать свою власть, которая вместе с прогрессом монархической централизации в XIII веке становится вполне ощутимой для их подданных. В Париже автономность университета была окончательно обретена после кровавых столкновений студентов с королевской полицией в 1229 году. В одной из стычек несколько студентов были убиты полицейскими. Большая часть университета объявила забастовку и удалилась в Орлян. На протяжении двух лет в Париже почти не было занятий. Лишь в 1231 году Людовик Святой и Бланка кастильская торжественно признали независимость университета, возобновили и расширили те привилегии, которые были признаны Филиппом Августом в 1200 году. В Оксфорде университет получил свои первые свободы в 1214 году, воспользовавшись упадком власти отлученного Иоанна Безземельного. Серия конфликтов в 1232, 1238 и 1240 годах между университетом и королем завершилась капитуляцией Генриха III, испуганного поддержкой оказанной частью университета Симону де Монфору. Но борьба шла также и с коммунальными властями. Возглавлявшие коммуну буржуа были раздражены тем, что обитатели университетов не подпадали под их юрисдикцию, их беспокоили ночной шум, грабежи, преступления отдельных студентов. Они плохо переносили и то, что преподаватели и студенты ограничивали их экономическую власть, устанавливая твердые цены на жилье и продукты питания, заставляя торговцев совершать свои сделки, не приступая законов. В Париже королевская полиция грубо вмешалась именно в драку между студентами и буржуа. В Оксфорде первые шаги к независимости университета в 1214 году были следствием того, что в 1209 году отчаявшиеся буржуа без суда повесили двух студентов, подозреваемых в убийстве женщины. Наконец, в Болонии конфликт между университетом и буржуа был еще ожесточеннее, поскольку коммуна, вплоть до 1278 года, безраздельно правила городом под суверенитетом находившегося вдали от императора. В 1158 году Фридрих Барбаросса самолично даровал привилегии преподавателям и студентам. Коммуна навязывала профессорам пожизненный контракт, делая их своими чиновниками. Вмешивалась она и в присуждение степеней. Учреждение архидиаконства ограничило это вмешательство в университетские дела. Ряд конфликтов с последовавшим за ними забастовками исходом преподавателей и студентов Винченцу, Ореццо, Падую, Сиену, принудили коммуну пойти на соглашение. Последнее столкновение произошло в 1321 году. Впоследствии университет не страдал более от вторжений коммуны в его дела. Как сумели университетские корпорации выйти с победой из этих схваток? В первую очередь Благодаря единству и решимости. Они угрожали грозным оружием и действительно его применяли. Забастовку и уход. Гражданские и церковные власти видели слишком много преимуществ в наличии университета, который имел большое экономическое значение, был уникальным питомником, взращивающим советников и чиновников, источником немалого престижа, а потому он мог применять подобные средства для своей защиты. поддержка папства и переход под его юрисдикцию. К тому же университеты нашли могущественного защитника – папства. В Париже Целестин III в 1194 году даровал университетской корпорации первые привилегии, а Иннокентий III и Григорий IX утвердили ее автономию. В 1215 году кардинал и папский легат Роберт де Курсон дал университету первые официальные уставы. В 1231 году Григорий IX осудил парижского епископа за нерадение и принудил короля Франции и его мать пойти на уступки своей буллой «Паренс скенциарум», которую поминают как «Великую хартию университета». Он даровал последнему новые статуты. Еще в 1229 году пантифик писал епископу. «Хотя ученый богослов подобен утренней звезде, которая сияет во мраке и должна освещать свое Отечество блеском святых, умиротворяя разногласия, ты не довольствовался тем, что пренебрегал своими обязанностями, но, согласно сведениям заслуживающих доверия людей, Своими махинациями сам способствовал тому, что поток преподавания свободных искусств, по милости Святого Духа орошавший и оплодотворявший рай Вселенской Церкви, иссяк в самом своем источнике, то есть в городе Париже, где доселе он бил не переставая. Но затем это преподавание оказалось разбросанным по разным местам и сошло на нет, подобно тому, как иссыхает разделившийся на множество рукавов поток. В Оксфорде начало независимости университета было также обеспечено легатом Иннокентия III, кардиналом Николаем Тускуланским. Иннокентий IV выступает против Генриха III и ставит университет под защиту святого Петра и Папы, поручая епископам Лондона и Солсбери защищать его от происков короля. В Болонии, Ганури III ставит архидиакона во главе университета, чтобы тот оберегал его от коммуны. Университет окончательно освобождается, когда город в 1278 году признает папу сеньором Болоньи. Отметим значение такой поддержки со стороны пантифика. Безусловно, Святой Престол признавал важность и ценность интеллектуальной деятельности. Но его вмешательства не были бескорыстными выводя университеты из подсветской юрисдикции, он подчинял их церкви. Так, чтобы получить эту решающую помощь, интеллектуалы должны были избрать путь церковной принадлежности, вопреки сильному тяготению к мирскому пути. Если Папа освободил преподавателей от контроля местной церкви, да и то не полностью, мы увидим, сколь серьезной была роль епископских осуждений на протяжении этого столетия, то лишь с тем, чтобы подчинить их папскому престолу, вовлечь в свою политику, навязать им свой контроль и свои цели. Тем самым интеллектуалы, подобно новым орденам, оказались в подчинении апостольскому престолу, оберегавшему их для того, чтобы их же приручать. Известно, как эта защита со стороны папы изменила на протяжении XIII века характер и первоначальные цели нищенствующих орденов. Известны, в частности, нерешительность и страдания Франциска Осиского из-за тех искажений, которые претерпел его орден, все более вовлекаемый в интриги, в насильственное подавление ересей в римскую политику. То же самое относится к интеллектуалам, к их независимости, к бескорыстному исследовательскому духу и преподаванию. Даже если не брать крайний случай, основанного в 1229 году Тулузского университета по ходатайству папы и для борьбы с ересью, отныне все университеты идут по тому же пути. Конечно, они обрели независимость от местных властей, зачастую куда более тиранических. Они смогли расширять горизонты всего христианского мира светом своей учености покоряясь власти, которая не раз высказывала широту своих взглядов. Но за эти завоевания им пришлось заплатить дорогой ценой. Интеллектуалы Запада в какой-то степени сделались агентами папского престола. Внутренние противоречия университетской корпорации Теперь нам следует бросить взгляд на те особенности университетской корпорации, которые объясняют ее двусмысленное положение в обществе, приводившее к периодическим кризисам ее структуры. Прежде всего речь идет о церковной корпорации. Даже если далеко не все ее члены приняли САН. Даже если в ее рядах становилось все больше и больше чистейших мирян, все преподаватели были клириками, на которых распространялась юрисдикция церкви, даже более того, Рима. Появившись из движения, носившего светский характер, они принадлежат церкви даже там, где они пытаются найти институциональный выход из нее. Корпорация, цели которой локальны и которая широко пользуется национальным или местным подъемом. Парижский университет неотделим от роста могущества капитингов. Оксфорд связан с усилением английской монархии. Болонья пользуется жизненностью итальянских коммун. Оказывается, в то же самое время интернациональной. Ее члены – Преподаватели и студенты прибывают из всех стран. Она интернациональна и по способу деятельности, ибо наука не знает границ и по своим горизонтам, поскольку санкционирует лицензия убикое доценди, право преподавать повсюду, чем и пользуются выпускники крупнейших университетов. В отличие от других корпораций, У нее нет монополии на местном рынке. Ее пространство – весь христианский мир. Тем самым она выходит за те городские стены, в которых родилась. Даже более того, она вступает в конфликты, иногда жестокие, с горожанами, как в экономическом плане, так и в юридическом или политическом. Поэтому она обречена на службу разным классам и социальным группам и для всех них она оказывается предательницей. Для церкви, для государства, для города она способна сделаться троянским конем. Она не помещается ни в какие классы. Город Париж, пишет в конце века доминиканец Фома Ирландский, подобно Афинам разделен на три части. Первая из них состоит из торговцев, ремесленников и простонародия ее называют Большим городом. К другой принадлежат Благородные. В ней находится Королевский двор и Кафедральный собор. Ее именуют Сите. Третью часть составляют студенты и коллеги. Она называется университетом. Организация университетской корпорации Типичной можно считать университетскую корпорацию в Париже. На протяжении XIII века происходило становление как административной, так и профессиональной ее организации. Она состояла из четырех факультетов свободные искусства, декреты или каноническое право, Папа Гонорий III запретил факультету преподавать гражданское право в 1219 году. Медицина и теология. Они образуют соответствующие корпорации внутри университета. Высшие три факультета, право медицины и теологии, управляются титулованными мэтрами или регентами во главе с деканом. Факультет искусств значительно более многолюдный, подразделяется на нации. Преподаватели и студенты входят в группы, образуемые по месту рождения. В Париже имелось четыре таких нации – французская, пекардийская, нормандская и английская. Во главе каждой из них стоял прокуратор, избираемый регентами. Четыре прокуратора были помощниками ректора, возглавлявшего факультет искусств. Тем не менее, в университете имелись общие для всех факультетов службы. Но они были сравнительно слабыми, поскольку факультеты не имели большого числа общих проблем. У них не было ни общих зданий, ни общих для всей корпорации земель, исключая площадку для игр за пределами городских стен. Представители всех факультетов и наций собирались в церквях и монастырях, где они были гостями церкви святого Юлиана Бедного, у доминиканцев или францисканцев, в капители бернардинцев или цистерианцев, чаще же всего в трапезной матурианцев. Именно в ней собиралась Генеральная ассамблея университета, включавшая в себя и регентов и нерегентов. Наконец, по ходу века появляется глава всего университета, Им становится ректор факультета искусств. Мы еще вернемся к той эволюции, которая сделала этот факультет лидер университета. Это преобладание ему обеспечили многочисленность, вдохновлявший его дух, равно как и его финансовая роль. Ректор факультета искусств распоряжался финансами университета и председательствовал на Генеральной Ассамблее. К концу века он становится признанным главой корпорации. Этого положения он добивается в итоге длительной борьбы между белым и черным духовенством, о которой речь впереди. Но власть ректора все же остается ограниченной временными рамками. Он не только переизбирается, но и исполняет свои функции лишь на протяжении триместра. С немалым числом вариаций сходную структуру мы находим в других университетах. В Оксфорде вообще не было единого ректора. Главой университета был канцлер, избиравшийся, как мы уже видели, своими коллегами. В 1274 году здесь исчезает система наций. И это объясняется, конечно, региональным характером набора. Нет уже северян, или буреалис, включая шотландцев, и южан, или аустралес, включая галлов и ирландцев составлявших основные группы. В Болонии самым оригинальным было то, что профессора не составляли части университета. Университетская корпорация включала в себя только студентов. Метры образовывали коллегию докторов. По правде говоря, в Болонии было несколько университетов. Каждый факультет образовывал собственную корпорацию. Но над всеми возвышались два юридических университета – гражданского и канонического права. Их влияние росло на протяжении всего века, поскольку эти два организма практически слились в один. Чаще всего их возглавлял один и тот же ректор. Как и в Париже, он выдвигался от наций, система которых в Болонии была довольно сложной и весьма жизненной. Нации – группировались в две федерации – цитрамонтанцев и ультрамонтанцев. Каждая из них подразделялась на многочисленные секции с разным числом от 16 у ультрамонтанцев, представляемых советниками канцелярии, игравшими значимую роль наряду с ректором. Могущество университетской корпорации опиралось на три главные привилегии: автономную юрисдикцию, в рамках церкви при наличии местных ограничений, но с правом обратиться к папе. Право на забастовку и уход. Монополию на присвоение университетских степеней. Организация учебы. Университетские статуты регулировали также организацию учебы. Они определяли ее длительность, программы курса, условия проведения экзаменов. Сведения относительно возраста студентов и длительности учебы, к сожалению, не точны и зачастую противоречивы. Они менялись в зависимости от места и времени, а будучи разбросанными то тут, то там, Показывают, что практика нередко далеко отходила от теории. В каком возрасте и с каким интеллектуальным багажом поступали в университет? Конечно, очень молодыми. И здесь мы сталкиваемся с проблемой. Являлись ли грамматические школы частью университета? Предшествовало ли первичное обучение поступлению в университет, или же оно было, как полагает Иштван Хайналь, одной из важнейших его функций. С уверенностью можно сказать, что средние века слабо различали уровни образования, а средневековые университеты не были учреждениями одного лишь высшего образования. Отчасти там практиковалось наше начальное и среднее образование, либо они находились под университетским контролем. Система колледжей, О них речь пойдет далее, только способствовала этой путанице, поскольку учиться в них могли с 8 лет. Можно сказать, что в целом базовое университетское образование, а именно изучение свободных искусств, длилось 6 лет, и получали его где-то между 14 и 20 годами. В Париже это предписывалось статутами Роберта де Курсона и включало в себя два этапа. Примерно за два года получали степень бакалавра, а к концу учебы – степень доктора. Затем происходило обучение медицине и праву, приблизительно между 20 и 25 годами. Первые статуты медицинского факультета предписывали 6 лет учебы для обретения степени лиценцианта или доктора медицины, уже после того, как студенты становились магистрами искусств. Наконец, богословие требовало большего времени. Статуты Роберта де Курсона назначали 8 лет обучения и как минимум 35 лет для получения звания доктора теологии. В действительности богословию учились примерно 15-16 лет. Простой слушатель на протяжении первых шести лет должен был проходить одну ступень за другой. В частности, на протяжении четырех лет изъяснять Библию и еще два года сентенции Петра Ломбардского. программы. Поскольку учеба в основном сводилась к комментированию текстов, то статуты указывают на труды, которые включались в университетскую программу. Авторы здесь также меняются в зависимости от места и времени. На факультете свободных искусств преобладают логика и диалектика, по крайней мере в Париже, где комментируется почти весь Аристотель, тогда как в Болонье он представлен только в отрывках. Зато программы уделяют большое внимание риторике, в том числе де инвенционе Цицерона и риторике к Герению, а также математическим и астрономическим наукам, включая Евклида и, и Птоломея. Для изучавших право Основным учебником был декрет Грациана. В Болонье к нему прибавляли декреталии Григория IX, клементины и экстравагинации. В области гражданского права комментировали пандекты, разделенные на три части – «Дегестум ветус», «Инфорциатум» и «Дегестум новум», а также кодекс и сборник трактатов, Именуемый волюмен или волюмен парвум, включавший в себя Институционис и Атентика, то есть латинский перевод на Юстиниана. В Болонье к этому добавляли свод ломбардских законов Либер Феодорум. Медицинский факультет опирался на арс медицинае свод текстов, объединенных в XI веке Константином Африканским, содержавшим труды Гиппократа и Галина. Позже к ним прибавлены великие суммы арабов «Канон Авицены», коллигет или «Корректориум Авероиса», «Альманзур Розеса». Богословы прибавляли к Библии в качестве основополагающих текстов книги-сентенции Петра Ломбардского – И «История схоластика» Петра Едака Экзамены Наконец, регламентации подлежали экзамены на получение степени. Здесь у каждого университета также имелись свои обычаи, которые изменялись со временем. Возьмем в качестве примера два типичных курицулум: юриста из Болоньи и парижского артиста. Новоиспеченный балонский доктор получал свою степень в два этапа собственный экзамен экзамен или экзамен приватум, и публичный экзамен конвентус конвентус публикус докторатус представлявший собой скорее церемонию вступления в должность незадолго до личного экзамена канцеляриус нации который принадлежал кандидат представлял его ректору кандидат Клятвенно заверял последнего, что исполнил все, что требуется уставами, и не пытался подкупить своих экзаменаторов. В предшествующую экзамену неделю один из метров представлял его архидиакону, ручаясь за его способность выдержать проверку. Утром, в день экзамена, кандидат, прослушав мессу Святого Духа, представал перед коллегией докторов один из которых давал ему два отрывка для комментирования. Он удалялся к себе, чтобы подготовить комментарий, который зачитывался вечером в общественном месте, чаще всего в соборе, перед жюри из докторов, в присутствии архидиакона, который, однако, не имел права вмешиваться. Вслед за комментарием он отвечал на вопросы докторов, которые затем удалялись для голосования. Решение принималось большинством голосов, Архидиакон сообщал о результате. Сдав этот экзамен, кандидат становился лицензиантом, но еще не получал докторского звания и права на преподавание. Для этого требовалось пройти публичный экзамен. С помпой кандидата сопровождали в собор, где он произносил речь и зачитывал тезисы о каком-нибудь из правовых положений – а затем защищал их от нападавших на него студентов. Тем самым он впервые играл роль метра на университетском диспуте. После этого архидиакон торжественно вручал ему лицензию, дающую право преподавать и соответствующие знаки отличия – кафедру, раскрытую книгу, золотое кольцо, судейскую шапочку или берет. От юного парижского артиста – требовалось получение предварительной степени. Трудно утверждать с полной уверенностью, но вероятнее всего она была итогом первого экзамена. Детерминацию, в результате которого студент становился бакалавром. Детерминацию предшествовали еще два экзамена. Сначала кандидат должен был выдержать дискуссию с мэтром во время респансионис. Дебаты происходили в декабре перед постом. Во время которого происходил экзамен. Если кандидат успешно проходил эту проверку, то его допускали к Экзамен-детерминатум или Бакалариандорум, где он должен был доказать, что удовлетворяет требованиям статутов и продемонстрировать знание текстов, включенных в программу авторов, отвечая на вопросы жюри-метров. Вслед за этим следовало детерминацию, Во время поста он читал ряд курсов, чтобы показать свою способность к университетской карьере. Вторым этапом был собственный экзамен, который давал лицензию и степень доктора. Он также подразделялся на несколько этапов. Самый важный из них заключался в серии комментариев и ответов на вопросы перед жюри из 4 метров под председательством канцлера или вице-канцлера. Несколькими днями позже... Канцлер торжественно вручал кандидату лицензию во время церемонии, включавшей в себя лекцию – калацию, которую тот должен был прочесть, но она была чистой формальностью. Примерно через полгода кандидат действительно становился доктором во время инцепсио, соответствующего Болонскому конвентус. Накануне этого дня он принимал участие в торжественной дискуссии, получивший название вечернее. В день инцепцию он произносил перед факультетом инаугуральную речь, после чего ему вручались знаки отличия, соответствующие его степени. Наконец, университетские статуты включали в себя целый ряд положений, которые, по примеру других корпораций, определяли моральный и религиозный климат университетской корпорации. Моральный и религиозный климат Статуты предписывали и одновременно ограничивали проведение празднеств и коллективных развлечений. Экзамены сопровождались подарками, увеселениями и банкетами за счет получившего степень, которые укрепляли духовное единство группы, принимавшей в свой лоно нового члена. Как и попойки – потационис первых гильдий, эти празднества представляли собой ритуалы, посредством которых корпорация утверждала сознание своей глубокой солидарности. Во время этих увеселений, в которые каждая страна привносила свои особенности, балы в Италии, бой быков в Испании, о себе заявляло единое племя интеллектуалов. Добавим к ним ритуалы посвящения – которые не имели официального статуса, но которые ждали каждого нового студента университета, новичка, первокурсника, именовавшегося тогда птенцом, молокососом. Бежоне Тексты по этому поводу известны нам по любопытному документу последующей эпохи. Мануале Скалариум конца XV века по которому мы можем проследить далекие истоки этих студенческих обычаев. Инициация новичка описывается как церемония чистилища, предназначенная для того, чтобы очистить юношу от его деревенской неотесанности, даже от первобытной дикости. На Насмешки подлежат его звериный запах, блуждающий взгляд, его длинные уши, оскаленные зубы. Его избавляют от предполагаемых рогов и наростов. Его моют, ему подпиливают зубы. В пародийной исповеди он признается в своей невероятной греховности. Так будущий интеллектуал покидает свое первобытное состояние, которое весьма напоминает образ крестьянина, деревенщины в сатирической литературе эпохи. От животности он переходит к человечности от сельского мира к городскому. Эти выродившиеся и почти лишенные первоначального содержания церемонии напоминают интеллектуалу, что он вырван из деревни, из сельской цивилизации, дикого мира земли. Антропологу есть что сказать по поводу психоанализа клириков. Университетское благочестие. Наконец, статуты определяли благочестивые труды, благотворительную деятельность, которую должна была осуществлять университетская корпорация. Уставы требовали от ее членов присутствия на некоторых религиозных службах, участие в процессиях и молебнах. Прежде всего это касалось поклонения святым заступникам в первую очередь святому Николаю, покровителю студентов, святым Касме и Дамиану, покровителям врачей, а также некоторым другим. В образах университетского мира мы обнаруживаем корпоративную тенденцию. Священное сливается с мирским, с собственным ремеслом. Иисуса помещают среди докторов, святых представляют в одеяниях профессоров и магистров. Университетская набожность вписывается в картину великих духовных движений того времени. В статутах Парижского колледжа XIV века «Авы Мария» мы видим роль мэтров и студентов в расцветающей евхаристической набожности, их участие в процессиях «Корпус Христи». В религии интеллектуалов заметна общая духовная тенденция, берущее начало в XIII веке в лица в профессиональные группы городского мира. Профессиональная мораль становится одной из привилегированных областей религии. Учебники исповедников, озабоченных приспособлением к специфической деятельности социальных групп, регламентируют исповеди и покаяние в соответствии с профессиональными категориями и классами. Определяют грехи крестьян, купцов, ремесленников, судей и так далее. Особое внимание в них уделяется грехам интеллектуалов, университетских преподавателей. Но религия клириков не довольствуется одним лишь следованием благочестивому стремлению века. Зачастую она желает направлять их или занять среди них свое собственное место. С этой точки зрения, представляет интерес почитания Девы Марии среди интеллектуалов. Оно было очень живым. С начала XIII века в университетской среде получают хождение поэмы и молитвы, специально посвященные Деве. Самым знаменитым был сборник «Стелла Марис, составленный парижским мэтром Иоанном Горландским. Нет ничего удивительного в том, что эта набожность привносит женское начало в среду, которая, несмотря на наследие галиардов, была сообществом мужчин, давших обет безбрачия. Но у интеллектуалов поклонение Деве Марии имело ряд особенностей. Оно всегда было насыщено богословскими темами. Страстные дискуссии велись по поводу ее непорочного зачатия. Горячим сторонником последнего был Дунс Скотт. А оппозицию ему по догматическим мотивам мы находим у Фомы Аквинского, следовавшего в этом за великим почитателем Девы, каковым был в предшествующем веке Бернард Клервозкий. Кажется, что интеллектуалы желали сохранить в этом культе его интеллектуальное содержание. Им не хотелось, чтобы набожность становилась слишком эффективной. Они стремились к равновесию между устремлениями духа и сердца. В предисловии к Стелла Морис, Иоанн Гарландский со всей наивностью выдает эти намерения. Я собрал в этой книге чудеса Девы, взятые из рассказов, обнаруженных мною в библиотеке Святой Женевьевы. Я обратил их в стихи, чтобы мои ученики в Париже получили живой пример. Материальной причиной стали для меня чудеса преславной Девы, но я учел также факты, коими интересуется физика, астрономия и теология. Конечной целью остается непрестанная вера во Христа, а она предполагает теологию и даже физику с астрономией. Как мы можем судить по этой звезде моря, университетские интеллектуалы хотели, чтобы она светила также светом науки. Инструментарий Как и положено ремесленнику, член университетской корпорации XIII века был вооружен полным набором инструментов. В качестве писателя, лектора, профессора он окружает себя необходимыми для его деятельности орудиями. Мы читаем об этом в словаре парижского метра Иоанна Горландского. Вот необходимые клирику инструменты. Книги, пюпитер ночная лампа с сальником и подсвечник, фонарь, воронка с чернилами, перо, отвес и линейка, стол, ферула, кафедра, черная доска, скребок из пемзы, мел. Пюпитер. пюльпитум, называется по-французски лютран, летрум. Стоит заметить, что Пьюпитер снабжен градуированным подъемником, позволяющим поднимать книгу на необходимую для чтения высоту, ибо на Пьюпитер кладут книги. Скрипком плана именуют железный инструмент, с помощью которого пергаменщики подготавливают пергамент. Были обнаружены и другие инструменты, которые, если и не использовались каждым клириком, что составляли часть инструментария его помощников, например, копиистов, а именно прикрепленные к пергаменту ручка и рулетка, позволявшие найти то место, на котором остановился переписчик. Как специалист, интеллектуал нагружен всем этим багажом, отдаляющим его от клирика раннего средневековья. Устное преподавание требовало от того лишь немногих принадлежностей для переписывания редких манускриптов, да и техника такого переписывания принимала во внимание в первую очередь эстетические соображения. Если устные занятия остаются основой основ университетской жизни, то книга уже стала фундаментом образования. Принимая во внимание весь этот обременяющий интеллектуала багаж, становится понятным, почему Франциск Азийский, апостол без строгости, был помимо всех прочих причин, враждебно настроен к этой деятельности, требовавшей все больше и больше материального оборудования. Книга «Как инструмент» Университетская книга – представляет собой иной объект, нежели книга раннего средневековья. Она связана с совершенно новым техническим, социальным и экономическим контекстом. Она является выражением другой цивилизации. Меняется само письмо, приспосабливаясь к новым условиям, как точно заметил Анри Перен. Скоропись соответствует цивилизации, В которой письменность стала неотъемлемой частью жизни как общества, так и индивидов. Минускул королинской эпохи представляет собой каллиграфию класса образованных, коим ограничивается грамотность и в котором она воспроизводится. Очень важно отметить, что скоропись вновь появляется наряду с минускулом в первой половине 13 века. То есть именно в ту эпоху, когда социальный прогресс, развитие экономики и светской культуры вновь сделали общераспространенной потребность в умении писать. В своей превосходной работе отец Дестре показал весь размах той революции, которая происходила в XIII столетии в области книжной техники. Эта революция разыгрывалась на сцене университетской мастерской – Преподаватели и студенты должны были читать включенных в программу авторов. Требовалось сохранять курсы лекций профессоров. Студенты их конспектировали, и до нас дошло некоторое число таких записей. Relationes. Более того, эти курсы нужно было быстро распространять, чтобы с ними можно было сверяться во время экзамена. Это означало, что они должны были производиться не в единственном экземпляре, Основой такой работы было то, что получило название «Пекеа». Зачитаем описание отца Дистре. Первая официальная копия сочинения, которое хотели пустить в обращение, изготавливалась в тетрадях по 4 страницы каждая. Такая тетрадь делалась из овечьей кожи, сложенной в четверо, и называемой пьесой. Пьеса. Благодаря этим пьесам, передаваемым от одного переписчика другому и составлявшим при их соединении то, что называлось экземпляр времени необходимого одному переписчику для изготовления одной копии книги в 60 пьес стало достаточно для того, чтобы 40 писцов могли переписать текст. Это делалось под контролем университета и текст становился своего рода официальным. Возможность распространять официальные тексты курсов лекций имела огромное значение для университетов. Статуты 1264 года Падуанского университета провозглашали это следующим образом. Без экземпляров не было бы и университета. А рост интенсивности в использовании книг преподавателями и студентами повлек за собой целый ряд последствий. Прогресс в обработке пергамента позволял получать листы меньшей толщины, более гибкие и не такие желтые, как у прежних манускриптов. В Италии, где техника развивалась быстрее, листы получались очень тонкими и удивительной белизны. Изменился и формат книги. Ранее это были фолианты, которые годились только для рукописей, создаваемых в аббатствах, где они и должны были оставаться. Позднее книги стали часто обращаться, перевозить с места на место. Ее формат уменьшается, ею удобнее пользоваться. Более скорый готический минускул заменяет прежние буквы. Он имеет различные варианты в зависимости от университетского центра. Существуют парижский, английский, балонский, минускулы. Он также соответствует прогрессу техники. На место тростинки приходит птичье перо, чаще всего гусиное, что способствует большей легкости и быстроте работы. Уменьшается орнамент. Литеры и миниатюры теперь делаются серийно. Если юридические манускрипты зачастую остаются роскошными, юристы принадлежали в основном к классу богатых, то книги, чаще всего бедных философов и богословов, лишь изредка снабжались миниатюрами. Порой переписчик оставлял свободное место для литер и миниатюр, чтобы скромный покупатель мог приобрести рукопись как таковую, тогда как богатый имел возможность заказать рисунки и тем самым заполнить пустоты. К этим важным деталям можно прибавить обилие сокращений. Производить нужно быстро – Прогресс в нумерации, рубрикации, составлении оглавлений, списков сокращений, представлении материалов в алфавитном порядке там, где это было возможно. Все это делалось для облегчения работы с книгой. А развитие интеллектуального ремесла произвело эру учебников, мануализ, то есть книг, которыми манипулируют, которые часто держат в руках. Это свидетельствует о необычайном ускорении оборота книг, широком распространении письменной культуры. Первая революция свершилась, книга уже более не является предметом роскоши, она стала инструментом. Речь идет не столько о возрождении чего-то бывшего раньше, но о рождении нового, этап на пути к печатному станку. В качестве инструмента книга сделалась промышленным продуктом и предметом торговли. Под сенью университетов появляется множество переписчиков. Чаще всего ими были бедные студенты, зарабатывавшие таким образом хлеб насущный, и библиотекари, стационарии. Они стали неотъемлемой частью университета и с полным на то правом считались его работниками, пользуясь теми же привилегиями, что и преподаватели со студентами на них распространялась юрисдикция университета. Тем самым росла численность членов корпорации, распространявшейся на целый ряд вспомогательных ремесел. У интеллектуальной индустрии имеются собственные сопутствующие отрасли. Иные из этих производителей и торговцев становились влиятельными лицами. Рядом с ремесленниками, чья деятельность сводилась к перепродаже нескольких поддержанных книг, появляются другие, чья роль возрастала до положения международного издателя. Метод СХОЛАСТИКА Наряду с инструментарием техник-интеллектуал обладал собственным методом – схоластикой. Известные ученые, прежде всего Грабман, поведали нам о возникновении и истории схоластики. Отец Шиню в своем введении в исследование Фомы Аквинского дал блестящее ее изложение. Схоластика стала жертвой светских очернений, в нее трудно проникнуть без соответствующей подготовки, да и техническая ее сторона может отталкивать. Попробуем дать самое общее ее описание. Путеводной нитью нам послужат слова отца Шиню. «Мышление есть ремесло», законы которого зафиксированы самым тщательным образом. Словарь. Прежде всего, законы языка. Знаменитые контраверзы между реалистами и номиналистами заполняли средневековую мысль именно потому, что интеллектуалы той эпохи придавали словам истинную силу, и их заботило определение содержания слов. Для них было существенно знание отношений и между словом, понятием и бытием. Такое знание по сути своей противоположно тому пустословию, в котором часто обвиняли схоластику, хотя она впадала в словесные игры, иногда в XIII веке и довольно часто в более поздние времена. Мыслители и профессора средних веков желали знать, о чем они говорят. Схоластика строилась на фундаменте грамматики. Схоласты были наследниками Бернарда Шартерского и Абеляра. Диалектика Затем следуют законы доказательства. Вторым этажом схоластики является диалектика. То есть совокупность процедур, которые делают проблемой объект познания, раскрывают его, защищают от нападок оппонентов, распутывают, убеждают слушателя или читателя. Опасность представляют пустые рассуждения, уже не вербализация, а пустословие. Диалектике следует придать содержательность не только слов, но и действенной мысли. Университетские профессора были наследниками Иоанна Солсберийского, который говорил «Логика сама по себе бескровна и бесплодна. Она не родит мысли, если не зачнет ее где-то на стороне». Авторитет Схоластика питается текстами. Она представляет собой метод авторитета. Она опирается на двойную поддержку предшествующих цивилизаций, на христианство и античную мысль, обогащенную, как мы видели, ответвлением арабской мысли. Схоластика – плод определенного времени, возрождения. Она впитывает в себя прошлое западной цивилизации. Библия – сочинение отцов церкви, Платона, Аристотеля, арабов Вот исходные данные, материалы для творчества. От интеллектуалов XII века схоласты унаследовали обостренные чувства необходимости и неизбежности прогресса истории и мысли. Пользуясь этими материалами, они строят собственное здание. На фундаменте возводятся новые этажи, появляются оригинальные пристройки. Вслед за Бернардом Шартерским, Схоласты сбираются на плечи древних, чтобы видеть дальше. «Мы никогда не найдем истины», — говорит Гильберт из Турне, «если удовлетворимся уже отысканным. Писавшие до нас нам не господа или вожатые. Истина открыта всем, ею полностью еще никто не владел». Таков изумительный порыв интеллектуального оптимизма, противостоящий печальному выводу. Все уже сказано, мы пришли слишком поздно. Разум. Теология как наука. Итак, законы подражания схоластика соединяет с законами разума. Предписание авторитета с аргументами науки. Более того, Теология взывает к разуму, она становится наукой. В этом проявляется решительный прогресс века. Схоласты развивают подразумеваемое описанием приглашение, побуждающее верующего постичь свою веру разумом. Будьте всегда готовы всякому требующему у вас отчета в вашем уповании дать ответ с скротостью и благоговением. Они отвечают на призыв апостола Павла, для которого вера есть уверенность в невидимом. Аргументум non аппаренциум. После Гильйома Авернского, новатора в этой области, и вплоть до святого Фомы, давшего богословской науке самое строгое изложение, скаласты прибегают к богословскому разуму, разуму, просветленному верой. Рацию фиде иллюстрата. Глубокая формула Ансельма, верую, чтобы понимать, фиде скверенс интеллектус, проясняется, когда Фома Аквинский возводит ее в принцип. Благодать природу не упраздняет, а завершает. Грация нонтолити натурам сет перфицит. Нет ничего более далекого от абскурантизма, чем схоластика, для которой рассудок находит свое завершение в разуме, чьи проблески возвышаются до света. Имея такое основание, схоластика конструировалась в университетской работе, следуя собственным методам. Упражнения Квестцу, диспутацию, кводлибет. Фундаментом служит комментарий к тексту, лекцию. Это глубокий его анализ, начинающийся с разбора грамматики, дающего букву, литера. Возвышающийся затем до логического анализа, приносящего смысл, сенсус и завершающейся экзегезой, открывающей научное и идейное содержание мысли. Сентенция. Но комментарий рождает дискуссию. Диалектика позволяет превзойти понимание текста, чтобы обратиться к поднятым в нем проблемам. Изучение фактов освобождает место поиску истины. Экзегеза сменяется множеством проблем. Согласно установленным процедурам, Лекцию развивается в квестцию. Университетский интеллектуал рождается в том мгновении, когда он ставит под вопрос текст, остающийся для него теперь только опорой, когда от пассивности он переходит к активности. Мэтр является уже не экзегетом, но мыслителем. Он предлагает решение проблем, он сам их дает. Результатом квестсо становится детерминацию произведение его собственной мысли. В XIII веке квестсо отходит от всякого текста. Оно существует само по себе. При активном участии преподавателей и студентов оно превращается в предмет дискуссии. Становится диспутацию Отец Мондонни дал классическое описание диспута. Когда один из метров начинал диспут, прекращались все лекции, которые читали в то утро метры и бакалавры факультета. Только сам этот метр перед началом диспута читал короткую лекцию, чтобы дать время собраться его ассистентам. Затем начинался диспут. Он занимал значительную часть утра. Все бакалавры факультета и ученики метра, который вел диспут, должны были присутствовать при этом упражнении. Прочие мэтры и студенты, видимо, свободно решали сами, приходить им или нет, но не вызывает сомнений то, что они являлись в большем или меньшем числе в зависимости от репутации метра и темы дискуссии. Парижское духовенство, равно как и прилаты с прочими церковнослужителями, проездом находившиеся в столице, охотно посещали эти будоражившие умы поединки. Диспут был турниром для клириков. Предлагаемый к обсуждению вопрос утверждался заранее тем мэтром, который должен был вести диспут. Тема и день диспута объявлялись в других школах факультета. Диспут происходил под руководством мэтра, но не он, собственно говоря, диспутировал. Это делал его бакалавр, который занимал место отвечающего на возражения, осваивая тем самым эти приемы. Возражения обычно представлялись в обратном порядке. Сначала присутствующими мэтрами, затем бакалаврами и, наконец, студентами, если у них таковые имелись. Бакалавр отвечал на предъявляемые аргументы, при необходимости вмешивался сам мэтр таков был общий вид обычного диспута. Но это была лишь первая его часть, хотя главная и самая оживленная. Выдвинутые во время диспута возражения и ответы на них не обладали неким предустановленным порядком. С точки зрения доктринальной, этот неупорядоченный материал напоминал скорее развалины после боя, нежели подготовленные для постройки материалы. Поэтому, За этим первым сеансом следовал второй, называвшийся магистральным определением. В первый учебный день, то есть в тот день, когда открывший диспут Меттер мог прочитать лекцию, поскольку воскресенье, праздничный день или какое-нибудь другое препятствие могли ему помешать выступить сразу же на следующий день, Меттер возвращался к теме, обсуждавшейся в его школе ранее. Насколько ему позволял материал обсуждения, он приводил в логический порядок выдвинутые против него возражения, придавал им законченную формулировку. За возражениями следовали аргументы в пользу предложенного им учения. Затем он переходил к доктринальному разъяснению, которое в большей или меньшей степени проистекало из обсуждавшегося вопроса. Именно оно составляло центральную и важнейшую часть второго сеанса – детерминацию. Он завершал диспут ответами на каждое из возражений против выдвинутых тезисов. Акт детерминацию, записанный мэтром или одним из слушателей, был конечной целью диспута. Вот в какой обстановке получал развитие особый жанр – диспут либет. Дважды в год мэтры могли занимать кафедру, предлагая рассматривать проблему, поставленную кем угодно и по какому угодно поводу. Ad Отец Глория описал это упражнение следующим образом. Представление начиналось от 3 до 6 утра, во всяком случае очень рано, поскольку диспут мог продлиться очень долго. Для него были характерны причудливость, импровизация, неопределенность. Во время самого диспута аргументы не отличались от всех прочих, но его особенностью было то, что инициатива принадлежала не самому мэтру, а его ассистентам. При обычном диспуте мэтр заранее объявлял о занимающих его предметах, Он размышлял над ними и готовился к их обсуждению. Во время диспута к кто угодно мог поднять какую угодно проблему. Это представляло немалую опасность для принимавшего вызов метра Вопросы или возражения могли выдвигаться со всех сторон. Они могли быть враждебными, курьезными, мудреными, какими угодно. Отвечающего могли спрашивать искренне, чтобы узнать его мнение, но могли попытаться запутать в противоречиях. Могли принудить высказаться по рискованным темам, о коих он предпочел бы молчать. Иной раз его расспрашивал любопытствующий чужестранец или беспокойный ум, часто ревнивый соперник или пытливый мэтр. Пытающиеся поставить испытуемого в затруднительное положение. Иногда темы были интересными и ясными, иной раз, вопросы были двусмысленными. И мэтру было не просто в точности уловить их истинный смысл. Одни слушатели чистосердечно ограничивались чисто интеллектуальной сферой, другие пытались вытянуть из него задние мысли о политике или желали его очернить. Тому, кто решался вести такой диспут, следовало обладать незаурядным умом и почти универсальной компетентностью. Так развивалась схоластика: Учительница строгости, вдохновительница оригинальной мысли, подчиняющейся законам разума. Она оставила свой неизгладимый след в западном мышлении, которое благодаря ей совершило один из решающих шагов вперед. Конечно, Речь идет о схоластике XIII века, периоде ее зрелости, когда она направлялась острыми, требовательными и пылкими умами. Пламенеющая схоластика конца Средневековья могла вызвать обоснованное презрение Эразма, Лютера или Рабле. Барочная схоластика возбуждала законную неприязнь Мальбранша. Но дух и обычаи схоластики вошли в последующее развитие западной мысли как бы то ни было, ей многим обязан Декарт. В заключении своей глубокой книги Этьен Жильсон написал «Невозможно понять картезианство, не сопоставляя его постоянно с той схоластикой, которой оно пренебрегало, улони которой оно возникло и которой оно, можно сказать, питалось, поскольку ее ассимилировало». Противоречия. Как жить? Плата или бенефиций? Однако при всем этом вооружении интеллектуал XIII века сталкивался с множеством неясностей перед лицом нелегкого выбора. Противоречия заявляли о себе по ходу следовавших один за другим университетских кризисов. В первую очередь возникали проблемы материального порядка они весьма занимали интеллектуала. Вопрос первый. Как жить? С того момента, как интеллектуал перестал быть монахом на содержание общины, он должен был зарабатывать себе на жизнь. В городах проблемы питания и жилья, одежды и оснащения книги стоили дорого, были мучительны. Отныне студенческое поприще обходилось тем дороже, чем дольше длилось обучение имелось два решения этой проблемы – плата или бенефиций для мэтра, стипендия или пребенда для студента. Оплата могла осуществляться в двух формах – Метру платили либо его ученики, либо гражданские власти. Стипендия могла быть лично дарована меценатом или же быть дотацией общественного органа или представителя политической власти. За этими решениями стояли расходящиеся в разные стороны обязательства. Первым фундаментальным выбором был выбор между платой и бенефицием. В первом случае интеллектуал решительно утверждал себя как работника, как производителя. Во втором случае он жил не плодами своей деятельности, но мог заниматься ею, поскольку являлся рантье. Тем самым должен был определиться его социально-экономический статус быть ему тружеником или привилегированным. За этим первым выбором вырисовывались другие, меньшей значимости, но тоже немаловажные. В том случае, если он принимал плату, он мог быть торговцем, если платили ученики, чиновником, если его труды возмещали коммунальные власти или правитель, или своего рода прислугой, если он жил за счет щедрости какого-нибудь мецената. Будучи пребендарием, он мог получать бенефиции в зависимости от закрепленной за ним интеллектуальной функции, что делало его специализированным клириком. Либо он мог получать бенефиции, который числился за другой пасторской обязанностью тюре или аббата. И тогда он был интеллектуалом лишь по случаю, даже вопреки своей церковной должности. С XII века выбор зависел от обстоятельств места и времени, от положения и психологии данного индивида. Но можно выявить некоторые тенденции. Мэтры были склонны жить на деньги, которые платили им ученики. Принимая такое решение, они обладали преимуществом оставаться свободными по отношению к светской власти, комуне князю, церкви и даже меценату. Это казалось им естественным, поскольку в наибольшей мере отвечала обычаям той городской стройки, членами которой они себя считали. Они продавали свою науку и образованность подобно ремесленникам, торгующим продуктами своего труда, и подкрепляли торговлю требованиями соответствующих законов, чему мы находим многочисленные свидетельства. Главное из них заключается в том, что всякий труд заслуживает оплаты. Это утверждалось в учебниках для исповедников. Мэтр может принимать деньги от студентов. коллекто, По цене его труда, его усилий. Об этом часто напоминают университетские преподаватели, как, например, доктор права в Падуе в 1382 году. Мы полагаем, что неразумно работать, не получая от своего труда прибытка. А потому мы предписываем, чтобы доктор принявший от имени факультета учащегося, получал от последнего в признание своих трудов три штуки материи и четыре фляги вина, либо один дукат. Поэтому мэтры преследовали неисправно плативших студентов. Знаменитый юрист из Балуньи Адафредус списал: «Я заявляю, что на будущий год буду читать обязательный курс на совесть, как я это делал всегда» но я сомневаюсь в том, что стану читать дополнительные курсы, поскольку студенты платят неисправно. Они желают знать, но не желают платить, следуя известной поговорке «Знаний-то все хотят, но никто не хочет платить за них». Что касается студентов, то, если судить по их письмам, будь они подлинными или нет, например, в пособиях по составлению писем, они хотели, чтобы их содержала либо их семья, либо какой-нибудь благодетель. Церковь и в особенности папский престол считали своим долгом урегулировать эту проблему. Церковь настаивала на бесплатном образовании. Эта позиция мотивировалась прежде всего желанием обеспечить получение образования студентам бедникам Другие основания ее восходили к архаике, к тому периоду, когда существовало только религиозное образование притязавшая на то, что знание есть дар Божий. А потому торговля им равноценна симонии. К тому же обучение считалось составной частью церковного служения, официум клирика. Святой Бернард обличал доходы мэтров как презренную прибыль, турпис квестус, в одном из своих знаменитых текстов. Папство – Приняла целый ряд мер по этому поводу. На Третьем Латеранском соборе в 1179 году папа Александр Третий провозгласил принцип бесплатности образования. И к этому решению призывали многие из последующих пап. Одновременно при каждой кафедральной церкви должны были создаваться школы, преподаватели которых обеспечивались бенефициям но тем самым папство оказалось привязанным к интересам интеллектуалов, обреченных просить у него бенефиций. А это остановило или, по крайней мере, заметным образом затормозило движение, которое вело интеллектуалов к освобождению от церковной зависимости. В результате профессорами в университете могли быть лишь те, кто принимал эту материальную зависимость от церкви. Конечно, наряду с университетами, Несмотря на яростное сопротивление церкви, могли основываться светские школы. Но вместо того, чтобы давать общее образование, они ограничивались техническим образованием, предназначенным для купцов – письмом, счетом, иностранным языком. Так стала расти пропасть между общей культурой и специальной подготовкой. Церковь сама ограничила сферу своего влияния следуя за декларацией Иннокентия III в его диалоге. «Всякий одаренный разумом человек может исполнять обязанности обучающего, ибо он должен выводить на правильный путь своего собрата, блуждающего вдали от пути истины и морали. Но проповедовать, то есть публично обучать, могут лишь те, кто к тому предназначен, то есть епископы и священники». В церквях своих, баты в монастырях, коим была доверена забота о душах. Этот текст имеет огромное значение, поскольку в нем первосвященник, к тому же не слишком склонный к нововведениям, признает виду общего развития необходимость различения религиозной и педагогической обязанностей. Безусловно, это мнение было высказано с учетом определенного исторического контекста, а именно – целиком и полностью христианского общества. Но наивысшее в церкви лицо признало, хотя бы косвенно, светский характер образования. Как известно, должного развития эти идеи не получили. Многие мэтры и студенты средневековья были мирянами. Однако они участвовали в распределении церковных бенефициев и тем самым только усугубляли один из величайших пороков средневековой церкви и старого порядка – раздачу доходов от церковных бенефиций мирянам. К тому же очень скоро выяснилась недостаточность института предоставления бенефиция отдельному метру школьным центрам. Метры и учащиеся стали получать обычные бенефиции, а это усугубило другой бич церкви – существование пастырей без постоянного места. Наконец, позиция церкви увеличила число проблем для тех, кто искал образование, далекого от церковной деятельности, а именно в области гражданского права и медицины. Эти люди были обречены на двусмысленное положение во многих ситуациях. Популярность юридического образования не уменьшалась, но оно постоянно подвергалось нападкам крупных представителей церкви. Роджер Бекон заявлял, В гражданском праве все имеет светский характер. Обратиться к столь грубому искусству – значит покинуть церковь. Поскольку официально об этом в университете не могли даже заикаться, то вся совокупность дисциплин, развитие которых требовала техническая, экономическая и социальная эволюция общества, и которые были лишены непосредственного религиозного характера, оказались на целые столетия парализованы. Спор черного и белого духовенства Тяжкий кризис, потрясавший университеты 13-го начала 14 веков, выявил двусмысленность положения интеллектуалов и недовольство многих из них. Это был спор монахов и клириков, жестокая позиция белого духовенства к растущему числу метров, принадлежавших новым нищенствующим орденам. Действительно, с самого возникновения их ордена доминиканцы стремились проникнуть в университеты. Это было даже целью их основателя – проповедь и борьба с ересями, что требовало от монахов вооруженности серьезным интеллектуальным багажом. Вскоре в университеты явились и францисканцы, число которых росло по мере отхода, по крайней мере, частичного от позиции святого Франциска. Он, как известно, был враждебно настроен к науке, считая ее препятствием на пути к нестижательству, чистоте и братству с простым людом. Поначалу монахов хорошо принимали. В 1220 году папа Гонорий III поблагодарил Парижский университет за радушный прием доминиканцев. Но затем последовали жестокие стычки. В этом университете они были как никогда бурными между 1252 и 1290 годами, в особенности в 1252-59, 1265-71 и 1282-90 годами. В Оксфорде подобные стычки происходили несколько позже, между 1303 и 1320 годами, а затем – 1350-60 годах. Из этих столкновений самыми острыми и самыми типичными были те, что имели место в Париже между 1252 и 1259 годами. Своей вершины они достигли в связи с делом Гельома де Сен-Амур. Дело это сложное и поучительное. В нем принимали участие пять сторон нищенствующие ордена и их парижские метры, большинство университетских метров клириков папский престол, король Франции, студенты. Борьба разыгралась с особой силой, когда принадлежавший белому духовенству мэтр Гильон опубликовал трактат «Угрозы» «Новых времен», в котором он жестоко нападает на нищенствующих братьев. Гильюм был осужден папой и изгнан из университета, несмотря на сильное сопротивление некоторой его части, высказавшейся в защиту метра. Поначалу, с 1252 по 1254 годы, жалобы клириков имели почти исключительно корпоративный характер. Они обвиняли нищенствующих в том, что те нарушали университетские статуты, получали степени по теологии и преподавали ее, не имея звания магистров искусств. Монахи вырвали у папы в 1250 году возможность получать лицензию из рук канцлера Нотр-Дам, минуя богословский факультет. Они желали занимать по две кафедры и действительно их занимали, тогда как статуты дозволяли лишь одну из четырех. К тому же, они нарушали солидарность университетской корпорации, продолжая читать курсы лекций во время объявляемых университетом забастовок. Так было в 1229-31 годах, а затем снова в 1253 году. Хотя право на такую забастовку признавалось папским престолом и было записано в уставах. Кроме того, добавляли мэтры-клирики, Монахи не являются настоящими членами университета. Они не лояльны, они составляют университету конкуренцию. Ловят в своей сети студентов и обращают многих из них в монахи. Живут на милостыню, а потому не требуют оплаты своих курсов. Их не интересуют материальные требования университетских преподавателей. Таковы подлинные жалобы. В них они далеко заходят, жалобы говорят сами за себя. Преподаватели очень скоро осознали несовместимость двойной принадлежности к монашескому ордену, пусть в новом обличии и корпорации, будь она даже изначально церковной. Интеллектуалы, не получившие нормальной базовой подготовки на факультете свободных искусств, для которых не существовало материальных проблем и ничего не значило право на забастовку, уже не настоящие интеллектуалы. Это и не труженики науки, поскольку они не живут собственным педагогическим трудом. Папа Иннокентий III отчасти согласился с этими аргументами. Он обратил внимание на нарушение университетских статутов нищенствующими и предписал им 4 июля 1254 года следовать этим уставам. Затем 20 ноября того же года он урезал привилегии этих двух орденов в булле Этси Аминарум, но следующий папа Александр IV, бывший ранее кардиналом-протектором францисканцев, отменил 22 декабря 1254 года буллу предшественника буллой нек инсолицу, а 14 апреля 1255 года осветил полную победу нищенствующих над университетскими преподавателями новой буллой квази Лигмум Вите. Борьба разгорелась с новой силой и стала более ожесточенной, перейдя из корпоративного плана в догматический. Мэтры-клирики, прежде всего Гильем де Сен-Амур и писатели вроде Рудбёфа в поэмах, по данному случаю, и Жанна де Мена в романе о розе нападали на самые основы существования орденов, на их идеал. Нищенствующие монахи обвинялись в том, что узурпировали обязанности духовенства, отпущение грехов, соборования, что они лицемеры, ищущие наслаждений, богатства, власти. Знаменитый притвора из романа Орозия представляет собой францисканца. Наконец, в том, что они еретики – Их идеал евангельской бедности противоречит Христову учению и угрожает гибелью церкви. В качестве полемического аргумента те ссылаются на знаменитое пророчество Иоахима Флорского, ставшее модным у части францисканцев. Он пророчествовал, что в 1260 году начнется новый век, когда нынешняя церковь уступит место иной, в которой бедность станет правилом. Развитие этих идей Герардусом из Борго санданино в его введении в Вечное Евангелие, опубликованное в 1254 году, послужило этим целям университетских метров. Безусловно, метры преувеличивали. Клевета, махинации, используемые ими для дискредитации орденов, бросали тень на их аргументы. А по существу дела ответ им дали Беневентура и Фома Аквинский, которых трудно заподозрить во враждебности к университету. Так что у этого дела имелась и не самая благопристойная сторона. Большинство пап были только рады возможности породить за преданные лично им ордена и закрепостить университетских преподавателей. Благосклонный к францисканцам король Франции Людовик Святой позволил это сделать, и Рудбев горько упрекает его за то, что король сделался игрушкой в руках нищенствующих орденов, что он не защищает свое королевство, в котором немалую роль играют права университетов. Студенты, казалось, колебались. Многие из них видели преимущество в учебе у нищенствующих, восхищались их личностями новизной учений. Это еще более запутывало дело, вводя в заблуждение его историков. В этой борьбе дух новых времен словно разделился на двое: С одной стороны, монахи нищенствующих орденов чужды корпоративности. Они разрушают социально-экономический фундамент интеллектуального движения, составляющего надежду нового класса интеллектуалов-тружеников. С другой стороны, перебравшись в города, сблизившись с новыми классами, Монахи приходят к лучшему пониманию интеллектуальных и духовных запросов горожан. У схоластики не было лучших голов, чем иные из членов этих орденов. На вершине ее стоит доминиканец святой Фома Аквинский. Под конец своего понтификата Иннокентий IV нашел компромиссное решение, сохранявшее закваску орденов в тесте университетской корпорации. Его наследники – оказались неспособными к такому компромиссу. Однако, приняв новые формы, эта борьба показала, насколько дух университета противоположен монастырскому идеалу, перенятому и обновленному нищенствующими. Центральной проблемой, разделявшей эти две стороны, было отношение к бедности. Аскетический отказ от мира, пессимизм во взгляде на человека и природу, Вот источник идеала жизни в бедности. Уже поэтому он сталкивается с гуманистическим и натуралистическим оптимизмом большинства университетских метров Но бедность у доминиканцев и францисканцев имеет следствием их нищенство, жизнь на подаяние. В этом случае оппозиция интеллектуалов становится абсолютной. Человек должен жить собственным трудом. Этим они выражают общее мнение всех тружеников той эпохи, которые, чтобы ни говорилось по этому поводу, в большинстве своем были враждебно настроены к новым орденам именно из-за попрошайничества. Оно затемняло истинный смысл проповеди святого Доминика и святого Франциска Осиского. Трудно было признать в качестве идеала нечто столь похожее на обычную нищету, который пытался избежать любой труженик. «Я могу заверить, – пишет Жан-де-Мен, что ни в одном законе не писано, по крайней мере в нашем законе, будто Иисуса Христа, странствующего с его учениками, видели побирающимся. Милостыни они не просили, а этому нас учат ныне обосновавшиеся в Париже богословы. Крепкий телом человек, коли у него нет средств, должен зарабатывать на жизнь своими руками» даже если он принадлежит к духовному званию или желает служить Богу. Святой Павел призывал апостолов работать, обеспечивать себя необходимым, запрещал жульничать, говоря «трудитесь своими руками и никогда не берите чужого». Теперь спор предстает уже как борьба белого и черного духовенства в целом. Университетские проблемы отходят на второй план. Пусть парижские метры иной раз прибегали в этой борьбе не к самым лучшим средствам, но сражались они за самую сущность своего ремесла. На Парижском соборе 1290 года им пришлось услышать жестокую речь папского легата, кардинала Гаэтане, будущего Бонифацией VIII. «Я желал бы увидеть здесь всех парижских магистров, глупостью коих блещет этот город». С безумным самомнением и греховной дерзостью они присвоили себе право толковать эту привилегию. Неужто они думают, что римская курия раздает столь важные привилегии без предварительного размышления? Разве они забыли, что слово римской курии не перышку подобно, но тяжелее свинца? Все эти магистры вообразили, будто имеют в наших глазах репутацию ученых. Мы же, напротив, считаем их глупцами из глупцов отравившими весь мир ядом своих речей, да и самим своим существованием. Недопустимо, чтобы любую привилегию священного престола крючкотворство магистров обращало в ничто. Магистры Парижа, вы стали посмешищем и остаетесь таковым со всеми вашими знаниями и учениями. В нашу власть отдан весь христианский мир, и мы должны считаться не с тем, что потакает капризом метров клириков но с тем, что полезно всей Вселенной. Быть может, вы полагаете, будто пользуетесь у нас добрым именем, но славу вашу мы считаем лишь глупостью и дымом. Под страхом лишения мест и бенефициев мы отныне требуем покорности и запрещаем всем магистрам публично или приватно проповедовать, обсуждать или определять что-либо относительно привилегий, данных монахам. Суд римский скорее разрушит Парижский университет, нежели отзовет привилегии. Богом мы были призваны не копить знания или блистать ими перед людьми, но спасать наши души. Дела и учения братьев-монахов спасают множество душ, а потому за ними навечно сохранится данная им привилегия. Но разве преподаватели не были заняты спасением душ? заслужили ли они такие проклятия своей деятельностью? Будущий папа Бонифаций VIII уже тогда умел создавать себе врагов.